Приметы. Старайся наблюдать различные приметы. Пастухи и земледельцы в младенческие лета, взглянув на небеса, на западную тень, умеют уж предречь и ветер, и ясный день, и майские дожди молодых полей отраду, и мразы ранний хлад опасный винограду. Так, если лебеди на лоне тихих вод, близкая с вечером окличет твой приход иль солнце яркое зайдёт в печальный тучи знай завтра сонных дев разбудит дождь ревучий и бьющий в окна град а ранний селенин готовясь уж косить высокий злак долин услыша бури шум не выйдет на работу и погрузится вновь в ленивую дремоту